Глава шестнадцатая. На двери табличка с надписью «Медпункт». Ниже мелкими буквами еще две строчки. Врач-терапевт Орлюк И.В. И медсестра Вакулова З.З. Открыл дверь медпункта и сразу пахнула спиртом, лекарствами и свежестью. Видимо, недавно кварцевали. Этот запах не перепутаешь ни с чем. Иногда в лесу после грозы такая же свежесть. Свет люминесцентных ламп выставлял напоказ каждую морщинку на лице сидевшего за столом врача. За его спиной на высокой тумбочке стоял телевизор. Звук приглушен, знакомый видеоряд. Белоярская АЭС, журналисты, табло с цифрами. Медсестра сидела рядом на стуле, почти утнулась в экран, но врач не обращал на телевизор никакого внимания. Заметив мой удивленный взгляд, Иван Вячеславович пояснил. — На юбилей подарили от всего коллектива. Я тут же вспомнил, что тоже сдавал на подарок. Горизонт, цветной. С видимым удовольствием добавил врач. Но тяжелый, весьма тяжелый. Вот пока решили здесь оставить. Наслаждаемся вот. — Зинаида Захаровна, — обратился он к медсестре, — вы бы не злоупотребляли просмотром с близкого расстояния. Зрение, знаете ли, портится. Медсестра встала, прошла к столику с лекарствами и открыла кофр, в котором блестели стеклянные шприцы. Иван Вячеславович много лет работал в посольстве в одной из африканских стран. И загар настолько въелся, что его светлые голубые глаза казались неестественно яркими на фоне коричневой кожи. Белый халат был безукоризненно чист и также безукоризненно отглажен, не складочки. Он сунул мне ртутный градусник, открыл журнал приема и быстренько застрочил в нем. Я глянул в журнал и сначала удивился. Почерк четкий, с правильным наклоном, но потом вспомнил, что раньше в школах чистописание было едва ли не самым важным уроком. Закончив писать, врач подошел ко мне, взял градусник и нахмурился. — Тридцать восемь и шесть. — Нехорошо, очень нехорошо. Ну-ка, откройте рот. Его голос был ровным, как у лектора, зачитывающего инструкцию. Я послушно откинул голову, и он, прижав язык шпателем, заглянул в горло. — горло чистое, гиперемия я не наблюдаю, — констатировал врач. — Раздевайтесь. Снял пиджак, расстегнул рубашку и, стащив с себя, положил рядом с пиджаком на кушетку. — Иван Вячеславович взял со стола стетоскоп? и долго прикладывал к спине и груди. В легких чисто бронхи тоже вроде бы в порядке. Терапевт вернулся за стол и снова открыл журнал. Я оделся и сел. Клеенка которой была застелена кушетка, холодная даже сквозь ткань брюк. Чувствовал, как тело слабо покачивается в такт пульсации в висках. Пришлось упереться руками в край кушетки, чтоб не завалиться на бок. Неприятно, черт возьми, словно пьяный. Врач внимательно посмотрел на меня. Штормит. Ну что ж, неудивительно. Он посмотрел на меня сукаризною. Если не хотите отдыхать добровольно, Владимир Тимофеевич, то организм заставит сделать это принудительно. Психосоматику пока никто не отменял. Ерунда, это простуда. Пробормотал я. Пройдет само. Пройдет, добродушно согласился врач. Если лечить, то за неделю, если не лечить, то за семь дней. Я усмехнулся. Когда болел в прошлый раз в гостях у родителей, эти же самые слова, помню, — сказал матери. Ну, а пока ставлю диагноз ОРЗ. Вынес вердикт, Иван Вячеславович. Ну, хорошо, что не ветрянка, — усмехнулся я. — Ваша ирония тут неуместна, — строго сказал врач. — Вирусная инфекция, перенесенная на ногах, особенно в вашем возрасте и при вашей рабочей нагрузке, — это верный путь к осложнениям на сердце. А с сердцем, уж поверьте, шутки плохие Поэтому выписываю вам больничный и постельный режим. И никаких «но». Зиночка, поставьте укол молодому человеку. Медсестра попросила закатать рукав. Протерла кожу ваткой, смоченной спиртом, сделала укол, потом еще один. — Это парацетамол и витамины, — ответил на мой немой вопрос Иван Вячеславович. — И домой, в постель, и спать, спать, спать. Рецепт я выписал, купите в аптеке. Вот вам больничный. Он протянул мне бланки. Если потребуется продлить, то на Грановского, в Кремлевку. Вы же к Кремлевке прикреплены. Я кивнул и уже хотел было покинуть медпункт, но случайно бросил взгляд на экран телевизора. — Зинаида Захаровна, а будьте добры, прибавьте звук, — попросил я медсестру и опустился на прежнее место. Иван Вячеславович развернулся в полоборота и тоже посмотрел в телевизор. На экране скрипел Сахаров, пытаясь доказать якобы обман, но вся его речь сводилась к тому, что все уже облучены и мы все умрем. — Эту фразу он повторил три раза подряд. «Забавно», — усмехнулся врач. «Недавно такой анекдот слышал. Наш врачебный юмор, так сказать. Человек пришел к врачу и жалуется, мол, я съел печенье вместе с оберткой. Я теперь умру?» На что врач отвечает ему философски так, мол, мы все умрем. А больной в слезы. «Все умрем? Боже, что же я наделал?» Медсестра хихихнула. А Иван Вячеславович, вздохнув, заметил. «Но вот я никогда не думал, что услышу это в речи Нобелевского лауреата. Анекдотичность!» «Да-да», — кивнул я, не отводя взгляда от экрана. Я смотрел на Елену Боннер. Так получилось, что она попала в кадр. Видимо, не подозревая, что телеоператор снимает ее. Я очень хорошо рассмотрел лицо этой женщины ведь буквально недавно наблюдал за ее поведением и в самолете, и позже в медпункте аэропорта. Невооруженным взглядом было видно, что дамочка с прибабахом, как минимум. Она несла полную чушь и сама же верила в это, производя впечатление не вполне здорового человека. Когда я жил ту жизнь, которую практически просрал, будучи Владимиром Гуляевым, в первые годы работы в КГБ было у меня одно задание неприятное Но тогда мало кто мог открутиться от подобных проверок. Проверяли работу психологов, психиатров, сексопатологов. Для всех специалистов, работавших в психдиспансерах и больницах. А происходило это так. На прием приходил пациент, и вместе с врачом в кабинете его ждал сотрудник, который вел своеобразный протокол приема. С какой целью это делалось, я не знаю, но большего маразма придумать было нельзя. Но после подписанного Горбачевым в 89-м постановление о ликвидации карательной медицины и выявление случаев злоупотребления, все завершилось. На самом деле название постановления было очень длинным, витиеватым. Но по-простому это все в КГБ называлось «дежурить в дурке». Вот как-то в одной из таких проверок Сидел в кабинете психиатра, который вел прием только что поступившего больного. Дверь распахнулась, влетела перепуганная медсестра. — Василь Васильевич, там ЧП. Там Сидоренко из восьмой палаты подпер дверь кроватью и кричит, что это трактор. Санитары не могут войти, помогите. Врач выбежал из кабинета, я же следом за ним. Он подошел к двери палаты, из-за которой слышались звуки, имитирующие работу мотора. «Как паха-то, Семенович!» — крикнул психиатр. «Ну-ка, сдай немного назад! Плуг отцепился!» Ножки кровати завяжали по полу, дверь приоткрылась. Психиатр вошел первым, а я из-за его плеча посмотрел на сумасшедшего. Тот внешне казался здоровым, нормальным человеком. В глазах были спокойствие и ум. «Гектар вспахал!» — ласково спросил врач. Взгляд больного мгновенно изменился. Стал одновременно хитрым, лукавым, злобным и детским. Никогда не забуду, как смотрит безумие из глаз только что нормального человека. Но все это длилось только мгновение. Какие-то доли секунды больной встал, подвинул кровать к стене и вполне здраво попросил. — Василий Васильевич, не привязывайтесь, но пошутил немного. — Давайте без уколов. — Нельзя, Семенович, иначе за трактор не пустят, — ответил психиатр, и в глазах больного снова вспыхнула злоба, причем, не побоюсь этого слова, нечеловеческая. Несчастному поставили укол, он затих, санитары зафиксировали руки и ноги. — Он хорошо изображает здорового человека, — сказал психиатр. — Пойдемте, еще одного покажу. Мы вышли во двор, и возле открытых дверей склада за верстаком стоял человек, в руках которого был рубанок, а из-под него золотой вязью на землю опадали стружки Рядом стояли две новенькие табуретки, на одной из которых сидит здоровяк в белом халате и курит. «Завхоз, дворник», — предположил я, — «нет, тоже больной, считает себя Иисусом Христом». Собственно, то, что он делает, — психотерапия. Я его даже не лечил. Сразу сказал, что раз он и Иисус, то имеет отношение к плотницкому ремеслу и попросил помочь отремонтировать мебель. Психиатрия, знаете ли, она разная бывает. Тем временем плотник попал молотком по пальцу и выматерился длинно и витиевато. «Этот, с позволения сказать, Христос, «Абсолютно здоров», — пояснил врач. «Симулянт. Пытается отмазаться от судебного обвинения. Но здоровому человеку на самом деле трудно постоянно изображать из себя психа, даже если прочитает сотню трудов по психиатрии. Все равно не сможет. Это невероятное напряжение. И стоит расслабиться, как маска сумасшедшего сползает». Воспоминания буквально пронеслись перед глазами, и у меня возникло стойкое ощущение дежавю. А вот с Еленой Боннер была совершенно обратная ситуация. Обычно она казалась психопатической личностью, но сейчас в кадре, видимо, забывшись, она смотрела так, как смотрит обычно режиссер во время последнего прогона спектакля. Отмечает недочеты, ошибки актеров. В ее глазах светился ясный ум. Лицо разгладилось, эмоций было примерно столько, сколько бывает у Уделова, когда тот поправляет свои карандаши на столе. Но стоило ей заметить, что камеру навели на нее, как она мгновенно надела привычную маску экзальтированной дамочки. «Боюсь, что сразу не получится у меня домой. Я пожал Ивану Вячеславовичу руку» и простился с медсестрой. Вышел из медпункта. Быстро прошел в крыло, которое занимало ОСБ. Дверь в кабинет открыта. Я посмотрел внутрь. Карпов сидел за своим столом, работал с документами. Даня стучал по клавиатуре. Газис и Мерсель о чем-то переговариваются. Кобылин курит в открытую форточку. Я хмыкнул. Нормальная рабочая атмосфера. «Нос, что у нас по задержанному?» — спросил я, прислонившись к дверному косяку. Кобылин, выпустив струйку дыма в форточку, ответил с привычной ему мрачной иронией. «Жив еще, к сожалению». «К счастью, жив», — поправил его я. «Ребята, я на больничной. Карпов, ты за старшего. Скоординируйте работу с Московским, у КГБ по Бережкову. Главное — его контакты. И проследите, пожалуйста» чтобы он не сквозанул за границу. Улетит на какой-нибудь симпозиум и поминай его потом, как звали. Газис, займешься этим. Если подойдет к американскому посольству арестовать, только без шума, парни кивнули. Теперь ты, Даня. Тебе предстоит самая сложная задача. Андрей с Федором помогут. Нужно отследить все пересечения всех фигурантов последних событий. Даже тех, кто, казалось бы, не имеет прямого отношения к сорвавшейся диверсии на Белоярской АЭС. Это и Ельцин и Калугин и Бережков. Газис. Копию с журнала посещения арсенала в ОКГБ по Свердловску проанализировать. Федор. Все протоколы опросов, особенно допросы патолога анатома из Свердловска, давшего нужное заключение, еще раз перепроверить. Свяжись с инспекцией в Свердловске. — Уточни, кто там ведет дело об убийстве начальника арсенала. — Дальше. — Ты, Марсель, тебе отдельная задача. Поднимешь все, что у нас есть на Елену Боннер. Все, до последней бумажки. — Досье на Сахарова тоже поднять, — уточнил Марсель. — Нет, Сахаров просто дурак. Я поднял руку и потер шею. — Ничего себе, дурак! Это с Нобелевской-то премией, — усмехнулся Кобылин. — Федор, я очень часто повторяю и в первую очередь самому себе, что ум и разум — очень разные вещи. А Сахаров никогда не отличался разумностью. Я отлепился от косяка. — Но почему Боннер? Марсель нахмурился, пытаясь понять, какое отношение к попытке взрыва АЭС имеет жена-академика. Я читал его мысли и не знал, что ответить. Но и придумывать ничего не стал. Сказал как на духу. Я не знаю, парни. Не знаю. Но мы как-то привыкли не замечать женщин, особенно в тех делах, где основные игроки мужчины. Я сейчас скажу банальность, но французы были абсолютно правы, когда говорили «ищите женщину». И поскольку во всей этой свистопляске вокруг АЭС женщина всего одна, то почему бы не проверить ее? Ошибаюсь? Отлично. Значит, не будет повода упрекнуть себя в халатности. Поэтому докладывайте мне лично в любое время, если будет что докладывать. И по Ельцину держите руку на пульсе. — А вы думаете, клюнет? Кобылин скептически скривился Не думаю, Федор, уверен в этом. Я действительно был уверен. Все, парни, я ушел. В машине сел на заднее сиденье Николай, домой! — попросил я лейтенанта уже совсем осипшим голосом. Закрыл глаза, откинул голову на подголовник. В висках стучало, в ушах гудело, во рту было сухо. Вот как это все не вовремя. Волга тронулась мягко, почти бесшумно. После уколов температура спала. Стало гораздо легче, но все равно домой пришел весь разбитый. — Так, выспаться, и надо приводить себя в порядок. Сразу в дверях сунул домом умработницы рецепты. — Лидочка, будь добра, сходи, пожалуйста, в аптеку. Попросил ее и, кинув верхнюю одежду на табурет, прошел в спальню. Лида заглянула через минуту уже в пальтишке и в вязаном беретике на рыжих волосах. — Владимир Тимофеевич, я сейчас мигом, — сообщила она, — вы его наш зеленый весь стали. — Я не знаю, сколько я спал, но Лида меня безжалостно растолкала. Я с трудом разлепил глаза. — Надо принять лекарство строго сказала девушка. — Сон — лучшее лекарство, — пробормотал я, еще не проснувшись окончательно. — Лучшее лекарство — это то, что доктор прописал, — заявила Лида, и быстро, развернув маленький пакетик из папиросной бумаги, протянула мне порошки. Сегодня полчаса ждала, пока их приготовили в аптеке. — Лида, ты домашний тиран, — проворчал я, взяв у нее лекарство. Высыпал на язык и сморщился от горечи. Лида тут же протянула мне стакан воды запить. — Вот, таблетки еще. И можете спать дальше? — Да, на всякий случай я пертусинку пила, аскорбинку и гематоген, — сообщила она. Лид, ну я же не маленький. Только и осталось мне вздохнуть. Проспал я до самого вечера. А вечером Лида накормила меня куриным бульоном и сообщила, что завтра мои возвращаются Я Светлане Андреевне позвонила сразу. Она забеспокоилась, сказала, что часам к двум дня будут. И тут же, забрав у меня тарелку, добавила, Вы сильно, не на... «Вы сильно не наедайтесь! Сейчас после еды еще лекарства надо принять». В дверь позвонили. И Лида, положив лекарство на стол пошла открывать. Из прихожей до меня донеслись звуки спора. Лида с горячностью доказывала, что никакой он вам не начальник, а в гроб и то крашек кладут. И ей отвечал, судя по голосу, Марсель. Я поднялся и неспешно прошел в прихожую. Лида, уперев руки в бока, стояла перед Марселем, буквально закипая. Марсель же, напротив, был воплощением невозмутимости. Из-за его плеча виднелся помпон Даниной вязаной шапки. — Лидия, хватит спорить на пороге. Приглашай гостей и приготовь чай. Потом можешь идти домой. Ты уже неделю без выходных, — напомнил ей я. Лида фыркнула, но возражать не стала. Марсель шагнул вперед, снимая пальто. За ним, словно тень, в прихожую проскользнул Даня. Парень был заряжен, как пружина. Он быстро стащил с головы свою нелепую разноцветную вязаную шапку с помпоном, помял ее в кулаки и сунул в карман куртки. Надолгом тут же торчком встал рыжеватый вихор. «Владимир Тимофеевич, мы просим простить, но мы с новостями», — произнес Марсель, и его лицо оставалось спокойным, но вот в глазах у него прыгал огонек азарта. «Ну не на пороге же ты будешь докладывать. Давайте-ка сядем за стол, и вы все мне расскажете». И я первым прошел на кухню. Уже через пару минут Марсель сидел за столом напротив меня, Данил чуть замешкался возле вешалки, но с тем же сияющим лицом вошел в кухню. «Ой, какой вы худенький!» — без апелляционно заявила Лида. Уши нашего технаря полыхнули алым. Краска залила лицо. «Лида, не смущай-ка парня, а? Иди, пожалуйста, домой, иди к собачке. Куда-нибудь уже иди, а!» Я начал раздражаться. Понятно, что парни пришли не просто так проведать больного начальника. Мне не терпелось узнать, что же у них в папке, которую Данил так прижимал к груди. Лида вышла. Я успел заметить, что на глазах у нее навернулись слезы. Для себя отметил, что надо будет познакомиться с ее семьей. Девушка не слишком горит желанием уходить домой, напротив. Старается задержаться на работе и с удовольствием остается у нас ночевать. «Итак, что у вас?» — спросил я, когда за Лидой закрылась дверь кухни. «У нас бомба!» «Слушай, давай-ка по порядку, а?» — усмехнулся Марсель. «Я ответил что Марс хоть и уставший, но доволен не меньше Дани». «А по порядку вот!» И Даня, открыв папку, выложил передо мной ряд фотографий. Я внимательно рассмотрел одну за другой. — Если я все правильно понимаю, то Елена Боннер у нас... — начал была я, но Даня перебил меня, закончив мысль. — Вовсе не Елена Боннер!